возрасты жизни. Напротив, хорошо известно, на какие этапы делили жизнь человека в средние века. Представление о возрастных этапах являлось наследием античности, которое христианство переосмысливало в эсхатологическом смысле, соотнося человеческую жизнь с историей спасения. Как отмечает Агостино Поровичини Бальяни, Средневековая культура восприняла основные схемы возраста в жизни, разработанные в древности, особенно те, что основывались на цифрах 3, 4 и 7. Цифра 3 восходит к Аристотелю, который в трактате «Риторика» утверждал, что жизнь делится на три фазы – рост, зрелость и закат. Получается биологическая арка, на вершине которой располагается возраст зрелости. Зрелость обладает всеми полезными качествами, как молодости, так и старости. А что касается крайностей и недостатков, то они свойственны зрелости в допустимой мере. Именно этот образ средневековья вообще, и Данте в частности, восприняли на свой счет Поэт писал, что жизнь — это всего лишь подъем и спуск, а совершенная натура присуща человеку, достигшему примерно 35 лет. Нередко 30-летние оценивались в средние века как люди совершенного возраста, ибо, достигнув его согласно святому Иерониму, Христос почил, завершив круг своей телесной жизни. Абеляр, в свою очередь, говорил, что 30 лет – это совершенный и зрелый возраст, поскольку он соответствует тому, в котором Христос получил крещение. Таким образом утверждалась идея, что возраст крещения, смерти и воскресения Христа является идеальным возрастом священника. Еще важнее для средневековья оказалась цифра 4 – восходившая к греческому философу Пифагору, который вслед за диогеном лаэрдским разделял жизнь человека на четыре части на каждую часть отводя по 20 лет. Каждая из них соответствует определенное состояние и степень влажности. Согласно врачу-гиппократу, ребенок влажный и горячий, юноша, горячий и сухой, Взрослый человек – сухой и холодный, старик – холодный и влажный. Проведение параллелей между возрастом и свойствами человека этим не ограничивалось. Цельсий и Голен учили, что первичные элементы – вода, земля, воздух, огонь, а также темпераменты, определяемые количеством телесных жидкостей – Кровь, желчь, слизь и черная желчь точно так же связаны с возрастными периодами жизни. В Средние века о четырех возрастных периодах писал в первую очередь Альберт Великий. Для него преимущество их состояло в явной связи с важными изменениями внутри человеческого тела, в выявлении биологических этапов 30, 40 и 60 лет. напоминает о Гостино Поровичини Бальяни. Но кроме того, рассуждения античных авторов великолепно вписывались в картину четырех времен года, созданных Господом согласно книге Бытия в четвертый день творения. Итак, продолжает исследователь, число четыре позволяло выстроить совершенную комбинацию самых основ античной и средневековой антропологии. Человек в ней становится микрокосмом или космосом в миниатюре. Главную роль здесь играла символика. Число семь тоже входило в греческое наследие, и Сидор различал следующие периоды. От рождения до семи лет инфантия с 7 до 14 лет – Пуэрития, от 14 до 28 лет – Адолесцентия, от 28 до 50 лет – Джувентус, от 50 до 70 лет – Гравитас, после 70 лет – Сенектус и еще период, обозначавшийся словом Сениум – глубокая старость. Что касается деления жизни на 5 или шесть возрастных периодов, то оно принадлежало отцам церкви, а в позднее средневековье появилось деление на двенадцать периодов, как, например, в анонимной поэме XIV века 12 месяцев в картинках» в ней физиологическая эволюция человека отождествлялась с исследованием месяцев в году. Таким образом, в эпоху Средневековья сохранялось сложившееся в античности биологическое видение, однако его переосмыслили в духе новых символов и приспособили к ним. В христианской традиции говорили не о закате жизни, а о непрерывном движении к Царству Божию. Святой Августин даже рассматривал старика как нового человека – готовившегося к жизни вечной.